Антоны и выдумы. Продолжение Распогодилось В рваных серых облаках Золотистым краешком Показалось холодное осеннее солнце Воспользовавшись передышкой Чижики, щебечая на все лады Обсуждая очередное приключение Развели костер И в котелках разогрели ароматный суп из тушенки Антону как не отбивался Досталась целая миска Да еще с куском теплого ржаного хлеба В придачу Рука изрядно ныла, но он старался не замечать боли. Словно в полудрёме, разомлев от костра и горячей еды, он парил душой над этой неприметной лесной полянкой, радуясь, что всё так удачно обошлось, что чижики целы и здоровы, и они, бог даст, без помех доберутся наконец до этой треклятой Москвы. Ему, конечно же, было невдомёк, что в эти самые благостные минуты Чьи-то любящие девичьи глаза и шумные толпы этих самых чижиков ласкали и утешали его усталую душу. От того то быть может, и летала, нечая себя, его душа. Безучастно провожая глазами вертолет-разведчик, уносивший на своем борту захваченный трофеи, наблюдая, как Крис отбивается от какой-то юной экскурсантки, вооруженной бинтами, йодом и самыми серьезными намерениями, Американец при этом смешно подпрыгивал, удерживая брюки руками, а юная санитарка наседала и наседала на него на потеху всем окружающим. Как Сенька деловито осматривает своего стального друга, огорченно цокая, ковыряя пальцем отметина от пуль. Антон неожиданно для самого себя мысленно в очередной раз вернулся к исходу. А ведь это он, исход, и ничто другое забросил всех их в это богом забытое место на карте, поставив на грань жизни и смерти. Он, окаянный, переломал, перемолол, переиначил судьбы множества людей, лично знакомых генералу, да и его собственной судьбу тоже. Но, с другой стороны, не будь катастрофы исхода, не было бы и подсолнухов, и Криса, и этих ребят, и их новой жизни во Христе, многого чего не было бы. А интересно, выжил бы он сам, не случись того, что случилось?» Будь Антон Савин философом, он, конечно, бы не упустил случай развить эту глубокую и многообещающую мысль. Но он был простым воином, и в своих рассуждениях предпочитал не отходить слишком далеко от настоящего. Да и кто, кроме Бога, мог доподлинно знать, что всех их ожидало в будущем? Как настоящий профессионал, Антон превыше всего ставил выполнение своего прямого воинского долга. Если этому мешали рассуждения, долой рассуждения. Путь его не был легким, но каждый шаг на этом пути, с каким бы трудом он не давался, утверждал его в главном. Вера его наливалась силой, обогащенная новым опытом душа крепла и мужала. Сердце и разум начинали все лучше различать манящую цель бытия, сообщая жизни небывалую осмысленность и цельность. Волчьи нрав окружающего мира уже не травмировали, как прежде, его душу. Он просто принял эту реальность такой, какая она есть, смирился с нею, сознавая, что все от Бога или по попущению его. Теперь он точно понимал природу болезни, поразившей людей времен Исхода, ибо и сам в свое время сполна настрадался от той же духовной напасти, духовной нищеты, как ее величал отец Досифей. Сталкиваясь с подлостью, жестокостью и несправедливостью окружающего мира, он уже не ожесточался ответно не прятался не огрызался как раненый зверь и даже прибегая по необходимости к насилию он не испытывал больше сладостного чувства злорадства и мести к нему пришла удивительная способность совмещать вроде бы несовместимые воспринимать меры себя в нем отстраненно как бы со стороны но при этом ощущать страдания других как свои собственные и сихатские упражнения под руководством отца досифея в купе с молитвой и причастием с одной стороны Закалили его душу, научив отстраненному наблюдению и дозированному усвоению информации. С другой — смягчили, обнажили ее, сделав небывало чуткой к чужому горю. Стала ли она, его душа, от этого слабее? Нисколько, ибо сила Божия в немощи обретается. Отныне Антон не смог бы, даже если бы захотел, ответить оскорблением на оскорбление, обидой на обиду. Очищенное, окрепшее его сердце — Теперь искала в обидчике не объект для агрессии, а в первую очередь тяжелобольную и тяжело страдающую родственную душу. И вместе с тем Антон все отчетливо сознавал, чтобы достичь способности подлинного сострадания, не выдержки, достигаемой усилием воли, а именно сострадания, душа должна с Божьей помощью сначала освободиться хотя бы от части собственной боли и страстей, которые переполняют ее, мешая различать чужое страдание и отвечать добром даже на зло. Весь мир – больница, и большинство ее пациентов не ведают, что творят, и не имеют возможности хоть чем-то помочь друг другу. По мере духовного возмужания к Антону пришло более глубокое понимание оправданности применения силы там и тогда, где и когда человеческое начало совершенно иссякает, уступаю место началу звериному. Впрочем, тут же одергивал он себя, стоит ли обижать ни в чем не повинных животных, сравнивая с ними падших человеков? Ведь даже звери в самых лютых и безвыходных ситуациях все же не способны на зверства, которые порой сознательно совершаются некоторыми так называемыми разумными людьми. Антонов вдруг вспомнил слова которыми Господь охарактеризовал состояние человечества накануне потопа. Человек, пребывая в чести, не понял ее, приложился скотам несмысленным и уподобился им. Когда однажды он попросил отца до Сифея растолковать ему выражение «скоты несмысленные», тот на миг задумался, а потом глубоко и как-то уважительно по-новому посмотрел на своего ученика. «Знаешь...» А ведь это ты здорово подметил. Как же раньше-то мне это в голову не приходило. Скоты несмысленные. Заметь, не просто скоты, а именно несмысленные скоты. Поразительно. Господь этими словами подчеркивает, что все допотопное человечество, все целиком, кроме Ноя, благочестивого его семейства, в духовном смысле опустилось ниже уровня скотов. Скоты... Они ведь по-своему осмыслены. У них есть начатки души, иной, конечно, чем у человека, но все же души. Есть и инстинкты, которые управляют их волей, ограничивая ее божественным законом блага и целесообразности. Свобода выбора в том значении, в том масштабе, в каком ее имеет человек, у них нет. Получается, что несмысленный скот — это и не скот, и не человек. Но что же это тогда такое? существо, добровольно подавившее в себе все человеческие и богоподобные качества, светлый разум, любовь к ближнему, стремление к совершенству, это действительно не вполне уже человек, или даже вполне не человек. Скорее зомби, мутант, нелюдь, лишенный активной совести и нравственных ориентиров, способный на тягчайшие злодеяния и вместе с тем, сохраняющие дарованной ему творцом ангельский ум, который всею мощью своей начинает служить злу. Следовательно, заливая планету водой, Господь, строго говоря, не убивал человеков и не карал человечество в подлинном значении этого слова. Бог есть любовь. И, конечно, в любом случае Он предпочел бы пощадить и спасти свое творение, свое любимое чадо, пока в нем, в чаде, то есть, остается хотя бы капля человечности, хотя бы искорка любви, хотя бы намек на возможность личного покаяния и исправления. Бог потопом никого не убивал, ни одного настоящего человека. Он хирургически вырезал из тела планеты страшную раковую опухоль, омертвелые клетки, в каковые люди, внешне оставаясь похожими на людей, превратили самих себя преступными и злонравными своими тайными делами. Следуя тернистым путем исполнения воинского долга, Антон все крепче утверждался в правильности своего духовного выбора. В царстве зла не выстроить дворца счастья. Без веры, молитвы, покаяния, терпения и смирения, без должного внутреннего преображения и несения скорбей, без хождения пред Богом и сознания величайшей ответственности перед Ним род людской был бы обречен на уничтожение. Об этом кричала, об этом стенала вся залитая кровью история человеческая. Это без устали проповедовало христианство, напоминая непонятливому человечеству, что попытки построить царство Божие на земле заведомо обречены на провал, что Христос не обещал воцарения любви и правды на этом свете. Нет, Он сказал иное, что под конец оскудеет любовь. Так оно и случилось. На этом историческом фоне исход стал лишь очередной вехой на том опасном и скользком склоне, по которому обезумевшее человечество, то ускоряясь, то притормаживая, сползло в адскую пропасть. Неумолимая логика всеобщего духовного растления, прикрытая риторикой свободы, демократии, гуманизма и прогресса, сделала кошмар явью провозглашая целью исторического развития «любовь к человеку», философы и политики, апологеты безбожной цивилизации отказывались принять и признать простую в сущности истину. Любовь своевольная, корыстная, земная, хотя бы и внешне обращенная к нуждам и бедам отдельного человека или всего человечества, неизбежно в силу своей болезненной, эгоистической, не знающей Христа природы выродится» и выдохнется. А в окончании своей деградации сколько тому примеров в истории. Подобная ложная любовь не сможет избежать перерождения в нечто куда более страшное — любовь к революции. Но поразительно. Даже непостижимая Божья логика придала уродству исхода привкус целесообразности и даже полезности. Исход стал голгофой, призванной утвердить в правде одних — и открыть глаза другим, уберечь и соединить избранных и, возможно, в последней предсмертной попытке вразумить заблудших. Что же, пора в путь. Командир поднялся и, стараясь не выдавать боли, шагнул к автобусу. Впереди, за километрами дорог, гарью пожарищ и неведомыми испытаниями ждала все еще далекая Москва.